Всеволод Кочетов, «Чего же ты хочешь?» Роман, журнал «Октябрь», номера 9, 10, 11, 1969 год. Категория «16 плюс». Аннотация. Всеволод Анисимович Кочетов. «Годы жизни» 1912-1973. «Советский прозаик». Произведение создавал в духе официального советского патриотизма с четким следованием партийным установкам. Наиболее известен последний роман писателя «Чего же ты хочешь». изданный в 1969 году. В нем Кочетов решительно выступил против разложения советского общества с западной культурой и пропагандой, причем с откровенно просталинских и антисемитских позиций.